Почти все спрашивали, что значит этот торжественный маскарад в опустелых стенах, и трудно было дать на такой вопрос дельный ответ. Странность впечатления увеличивалась еще с совершенным отсутствием вестей о милостях, которых ожидание, объявление и исчисление прежде всегда так оживляло пасхальную ночь. Эти вести можно было получить из Москвы лишь через несколько дней, и Петербург в отсутствие двора обратился почти в провинциальный город. Впрочем, вследствие упомянутого повеления к ночному богослужению собралось людей не менее обыкновенного, совет, сенат, двор, гвардия и армия – все было лицо. Первую роль разыгрывал, естественно, председатель Государственного Совета, князь Чернышов. И хотя настоящего выхода не было и быть не могло, однако при возвращении князя из церквей все офицеры стояли по полкам, и он, точно архиерей, со своими иподиаконами, почти ведомый под руки многочисленным военным синклитом, раскланивался на обе стороны, поздравляя с Новым Годом. Этот несчастный насмешил всех не менее того приветствия, с которым министр-председатель несколько раз обращался к офицерам, а именно, что государь в эту минуту верно помышляет о них. «Что это за славянщина такая, и разве нельзя было сказать того же самого по-русски?» говорила, смеясь, молодежь. Официального целования не происходило и вслед за утренней началась обедня. Но после обедни прикладывались к кресту, и потом многие подходили на обратном пути к Чернышеву, который целовал по выбору. «Слава Богу, что не всех», – заметил тут же князь Меньшиков, «а то и мы, и он воротились бы домой все в пятнах от его румян». Это, впрочем, было сказано только для шутки, потому что Чернышов Сколько он не занимался своей наружностью, румян не употреблял. Совсем другое происходило в этот день и в предыдущие в Москве, где сияло царственное наше солнце со всеми его лучами. Не повторяя того, что известно из церемониалов, газетных статей и других печатных, всем доступных источников, приведу несколько заметок из частной моей переписки и из переданного мне после очевидцами. Императрицу ожидали в Москву 25 марта, и народ уже с раннего утра стоял по дороге от дворца до самой заставы такими густыми толпами, что едва оставался проезд для экипажей. Около девяти часов вечера эти толпы, потеряв надежду встретить императрицу, стали расходиться, а тут она прибыла в десять часов. На другой день после обеда новобрачная великая княгиня Александра Иосифовна хотела прокатиться по городу, но едва только коляска тронулась от дворца, как народ с криками «Ура!» бросился на нее. По этому крику сбежалась половина Москвы, и огромные толпы, наполнявшие Кремль, остановили экипаж, так что великая княгиня за невозможностью ехать далее принуждена была воротиться во дворец. Но эти толпы и этот крик не могли идти ни в какое сравнение с тем многолюдством, с теми громкими выражениями народной преданности, которые сопровождали государя в вербное воскресенье, 27 марта, когда он, отслушав обедню во дворце, пошел в соборы. Весь переход был усыпан, унизан народом, В окнах, на крышах, на церковных куполах, на колокольне Ивана Великого везде лепились люди. Едва царь показался в дворцовых дверях, в казачьем кафтане и в шапке на голове, народ хлынул к подъезду с воплями радости. Забывали все, лезли друг на друга, на двери, на стены, позволяли полиции толкать и бить себя. А прохода государю все-таки не давали, бросаясь целовать ему руки и ноги, так что шестьсот или семьсот шагов до Успенского собора он шел целые четверть часа.